Глава пятнадцатая. Дни летели с сплошной круговертью. Утренняя тренировка, учеба, занятия с Тейреном. Я сама себе напоминала белку в колесе. Не успела закрыть глаза, как начинался новый день, и все повторялось. Утром, собираясь на пробежку, встала обнажённую созданного мной зеркала. Вот отражение радовало бесспорно. Стройные ноги, подтянуто все, что ниже поясницы. Талия стала заметно тоньше. Тело поджарое, по-юношески грациозное. Да и полосу препятствий у Каэтана мы с Марной теперь преодолевали куда резвее, чем вызывали недовольное шипение истинах. Раздался стук в дверь, и я, надевая рубашку, пошла открывать. На пороге была Марна. «Готова?» За этот месяц и она сильно изменилась. Вместо пышки передо мной стояла красивая девушка с отличной фигурой и сияющими глазами. С ингваром у них тоже все ладилось. Мы бежали к нашей роще, скрывая подробы деревянные мечи. Я также учила подругу биться с оружием. Листья совсем облетели. С тоской взглянула девушка на изрядно облысевшие деревья и кусты. «Скоро нам понадобится другое место. В глубине нас не должно быть заметно, но ты права. Опасно попадаться кому-то на глаза». За это время стычек у меня больше не было. Мне всегда говорили, что моя неуемная тяга к справедливости до добра не доведет. А я боялась попасть в списки рабов истинных и все думала, как спасти от беды других. Вся моя группа стала мне дорога. Виланы, выходцы из небогатых семей, держались мы дружно и всегда помогали, чем умели. Кому списать конспект, кому помочь заклинанием. Наши тройные щиты не остались без внимания, скоро вся группа разбилась на маленькие команды, защищаясь на спаррингах от истинных, а порой и гоняя тех, пока Альбин не видит. Девушки и парни стали держаться уверенней, без былой боязни. А я все мечтала добраться до боевых заклятий. Проблема заключалась на самой фокусировке мага. Создать плетение несложно, а вот применить. Огнём можно обогреть, а можно испалить. То же самое и с другими стихиями. Были в заклятиях ключи, правильно направляющие магическую силу, только вот их нам не давали. По-прежнему Каиса уныло тараторила нам про этикеты и прочее домоводство. Скукотища. Тейрон тоже отказался помочь в этом. Сказал, что сначала надо научиться драться на мечах, потом уже и магию применять. Дескать, после овладения боевыми заклятиями мой пыл угаснет, и я заброшу наши тренировки. Демон, как и прежде, поражал своими перепадами настроения. Но рычать на меня перестал, и обзываться тоже. Даже как-то смягчился. Тейрон пытался обучить меня заклятием демонов, но у нас были различные исходные данные. Первородные дети огня магии дышали и жили. Мы же могли получать ее, лишь накапливая в собственном теле. Да, с каждым годом любой колдун становился сильней, но с рогатыми нам не сравнится никогда. Однако, к моему удивлению, после парочки попыток применить демонские заклятия, моя сила перестала давать спонтанные выбросы, словно став послушней, если такое слово вообще применимо к магии. К сожалению, мне мало было известно о магической науке, и ее истоках. В библиотеку ход виланом тоже был закрыт. Мы получали книги от Куратора, строго под роспись. И Тейрон не всегда мог помочь, а, вероятно, просто не хотел. Кто этого демона поймет? «Эй, ты сегодня какая-то несобранная!» Марна приставила мне меч к горлу. «Соберись!» «Зови Ингвара прямо сейчас, сюда! Я хочу вам кое о чем рассказать!» «С тобой все в порядке?» Испугалась подруга. «Что случилось?» «Пока ничего. Для этого и нужно вам все знать. Беги, я подожду здесь!» Марна, бросив медь, умчалась, а из-за деревьев вышел Тейрон. Лучше не прообряд ли ты хочешь поведать своим дружкам?» Демон был не на шутку зол. «Ага, о нем. Мне одной не справиться. И вдвоем нам тоже. Если сбегать, то дружной команды не так страшно. Хотя, может, моим друзьям придет дельная мысль, или есть хорошие связи в высших кругах. Жизнь иногда богата на непредсказуемые виражи. Я не пойду с ними. Где гарантия, что они не сдадут меня магам?» Или ты забыла, что наш договор давно под запретом в Триумхильде? Помню, но доверяю им. И ты суми поверить. Марный Ингвар не предадут. Поверить людям? Демон расхохотался. Больше глупости я еще не слышал. Не будь таким занудой, заладил одно и то же. Можно подумать среди демонов только добряки. Сидите у себя на облачках, любуйтесь одуванчиками, да крылышками помахиваете. Зачем нам смотреть на цветы? Ты иногда говоришь странно. Да, мы не добрые, но и не подлые, как вы. Если тебя или меня сдадут, не сдобровать нам вдвоем, как ты не понимаешь». Тейрон с силой сжал рукоять меча, и тот хрустнул. «Не порти инвентарь». «Хорошо, если ты так боишься, я промолчу. Пойдешь с нами, невидимкой, и у тебя это отлично получается. А в виде тебя сдать некому». «Не называй меня трусом», — вспылил демон. «Ты опять за своё». «Может, тебе травок каких успокоительных попить?» «Язва!» — буркнул Тейрон. «Я один забочусь о тебе, и вот благодарность!» «Ты смог поверить мне!» — подошла вплотную к нему. «И не прогадал, так доверься еще двоим. Героев одиночек не бывает. Пожалуйста, нам всем иной раз нужна помощь и поддержка, даже такому, как ты!» Заглянула демону в глаза... где болотными огоньками вспыхивали искры недоверия. Однако Тейрон перестал скалиться и вроде прислушался к моим словам. «Твои друзья уже близко», — демон отшатнулся от меня. «Если они допустят даже мысль об измене, долго не проживут». Я просто закатила глаза, не в силах больше спорить. Обернувшись к Ингвару и Марни, заметила, как их зрачки расширились от ужаса. Парень подбежал ко мне, загородив собой от демона. «Реанон, ты в порядке? Нам лучше уйти!» Ингвар мгновенно поднял щит, оттесняя меня от Тейрона. «Погоди», — придержала я друга. «Он со мной, не бойтесь!» Храбрый малый, — улыбнулся своей клыкастой ухмылкой демон. Не струсил встать между нами, даже не зная боевых заклятий. Ингвар и Марна дружно сглотнули, переводя взгляд с меня на Тейрона. «Что происходит?» Юноша повернулся ко мне. «Много чего. Думаю, нам лучше сесть и обсудить все по порядку. Пока есть время до занятий». «Риан уверена, что твой... Эм, знакомый не опасен». «Очень опасен». Еще сильнее склабился демон». «Но не для вас. По крайней мере, не сейчас». «Перестаньте все трое!» Встала ей между ними. Тейрон и правда демон, но это не отменяет того, что он готов нам помочь. Выслушайте, в конце концов. Странные у тебя друзья. Марна бочком-бочком подвинулась к Ингвару и только тогда опустилась на пожухлую траву. Я обводила их взглядом, не зная, с чего начать. А была не была, рассказывать так все как есть. По мере изложения на лицах друзей было не просто удивление, а крайняя степень изумления. Ингвард дергал себя за непослушный чуб, Марна то бледнело, то краснело. Но когда речь зашла об обряде истинах, парень и девушка затаили дыхание. Вот так обстоят дела. Мы можем помочь всем, не только нашему выпуску, вообще всем, если отважимся обратиться к матери волков Хильде. Но я понимаю, как это может быть опасно. Решение за вами. Рианон. Обрел дар речи парень. «Нельзя же вот так вываливать всё скопом. Другой мир, ты, демон, еще и этот странный обряд. Но я тебе верю. Дан прав. Здесь помощи ждать неоткуда». «Можно просто Тейрон», — махнул демон. «Без ваших любезностей». Ингвар кивнул. Мы не раз слышали истории о странных смертях Вилан, но всегда для этого находились веские причины, а Хьюсворды не выдвигали обвинений. Раньше и не думал, что все так. «Плохо», — поддержала его Марна. «Я очень боюсь идти в Ярнвит. Мы знаем о нем из старых легенд, но лучше погибнуть в пасти оборотни, чем до конца жизни прислуживать такому, как Вальгард. Я с тобой, если сгожусь хоть на что-то». «Ты травница, каких мало», и уже неплохо владеешь мечом», — улыбнулась подруге. «Мечом?» — удивился Ингвар, а вместе с ним и Тейрон. «Да», — усмехнулась в ответ. «Я обучала Марну, а меня он...» — кивнула на демона. «Твоим причудам нет конца», — Ингвар потер подбородок. «Получается, что слабое звено — это я». «Чушь! Мы все на многое способны. Мало ли что у кого не получается». «Меня вот Тейрон демоническим заклятием пытался научить, и все впустую». Сложила заученным жестом вязь, и тут вокруг меня полыхнуло так, что затлели листья на деревьях. Тейрон подскочил, усмиряя пламя, а Марна, спрятавшись за ближайшим стволом, начала икать от испуга. Я и сама струхнула изрядно, замерла на месте, боясь пошевелиться, и получила подзатыльник от демона, когда все успокоилось. «Несносная девчонка!» Рыкнул он. Кто просто так кидается заклятиями? Я не знала, что получится, проблеяла в ответ еще испуганная. Не знала она! ворчал демон, затаптывая последние тлеющие травинки. Голова тебе на что? Бегите в общежитие, такой выплеск могут заметить. Вечером встречаемся у тебя в комнате, Рианон. Там все и обсудим. Ох ты! Ингвар стоял, восхищенно глядя на меня. А нас научишь? «Нет», — отрезал демон, — «хватит и одной неумехи, бегом отсюда», — рявкнул он свирепо. Я не решилась ему перечить, тем более, что и правда лишнее внимание нам ни к чему. Подхватила мечи и потрусила вон из рощи. Марный Ингвар за мной. «А как же Тейрон? Его могут заметить?» — на бегу спросила подруга. «Ты уже беспокоишься о демоне?» — подначила я ее. «Это же теперь твой демон». Попыталась оправдаться подруга. Да и жалко. Не бойся за него. Тейрону под силу многое, а нам пора спешить на занятия.